ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК Библиотека – сфера, естественным центром которой является любой шестиугольник и внешняя поверхность которой недосягаема. Сегодня в «Литературном треугольнике» ты, наш слушатель, актер Михаила Зощенко и актер театра юного зрителя «Рависник» Роман Рубанов. Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего. Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дома. Глядишь, подмигают с портеру, дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь, дескать, оставьте беспокоиться, граждане знаем... сами с усами. Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортил. Вот э, расставили мы пьесу, кто виноват? Из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном э, акте грабители купца грабят. Ну, на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец значит кричит, ногами отбивается, а его грабят. Жуткая пьеса Так вот, поставили эту пьесу А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил И в жаре до того его бродягу растрясло, что, видим, не может роль купца вести И как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит Режиссер Иван Палыч мне говорит, не придется, говорит, во втором акте его выпущать Передавит сукин сын все лампочки Может, говорит, ты за место его сыграешь Публика дура, не поймет Я говорю, я, граждане, не могу Крампе выйти Не просите, я говорю, сейчас два арбуза съел Неважно, соображаю А он говорит, вручай, браток, ну, хоть на одно действие Ну, может, тот артист после очухается Ну, не срывай просветительской работы Все-таки упросили но ну, вышел я крампе. И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, брюках. Только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и дура, а в раз узнала меня. А, говорят, Вася вышедший, не робей, деской дуй до горы. Я говорю, робеть граждане не приходится. Просто, говорю, критический момент. Артист, говорю, сильно под мухой и не может к рампе выйти. Блюет. Начали действия. Играю я в детстве купца, кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь и чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Запахнул я пиджачок в сторону от артистов, отбиваюсь от них. Прям по роже бью, поебу. Не подходите, говорю, сволочи, честью прошу. А те, по ходу, пьесы это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник... 18 червонцев. И к часам прутся. Я кричу не своим голосом. Караул, дескать, граждану всерьез же грабят. А от этого полный эффект получается. Публика, дура в восхищении, в ладоши бьет, кричит. Давай, Вася, давай! Отбивайся, милый, крой их дьяволов по башкам. Я кричу, не помогает, братцы. И сам стягаю, ну, прям по головам. Вижу один любитель... Кровью исходят А другие подлецы в раж вошли и наседают Братцы, кричу, да что же это? За какое самое это страдать-то приходится? Режиссер тут с кулис высовывается Молодец, говорит, Вася Чудно, говорит, рольку ведешь Давай дальше Вижу, крики не помогают Да потому что не крикнешь, ну все прям по ходу пьесы ж ложится Встал я на колени Братцы, говорю Режиссер, говорю, Иван Палыч Ну не могу больше, спущайте занавеску. Последние Последнее сбережение всерьез спрут. Тут многие театральные спецы Видят не по пьесе слова Из кулис выходит Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает Кажись, говорит, граждане, действительно У купца бумажник свистнули Дали занавес Воды мне в ковшике принесли Напоили Братцы Говорю Режиссер Иван Павлович Да что же это по ходу, говорю, пьесы какой-то бумажник у меня вынул Ну, устроили обыск у любителей, а только денег не нашли не. А пустой бумажник кто-то в кулисы кинул Деньги так и сгинули Как сгорели? Вы говорите, искусство? Знаем Играли В «Литературном треугольнике» прозвучало произведение Михаила Зощенко «Актер» в исполнении актера Театра юного зрителя «Ровесник» Романа Рубанова. Литературный треугольник